Глава тридцать девятая. Он ошибался. Выполнить такое поручение для калиндри оказалось гораздо проще. Через час у Джербера уже был адрес. Улиститель детей упрекнул себя за то, что раньше об этом не подумал. Арно, разбухший после недавних гроз, несся галопом между берегов, вставая на дыбы под Понте-Векью. Пьетро Джербер оставил реку за спиной, углубился в исторический центр. Пройдя по лацци Питти, оказался на улице Маджо, известной постройками эпохи Ренессанса, а еще тем, что эту улицу облюбовали флорентийские антиквары. В витринах выставлялось роскошное собрание золочёных украшений, мебели, драгоценные керамики, рам картин, люстр, изделий из редких камней. Магазинчик, который интересовал психолога, располагался на самом углу. И был не слишком заметен. Чтобы войти, следовало спуститься на пять ступенек вниз. Джербер двинулся туда с проблеском надежды. Внутри магазинчик представлял собой настоящий лабиринт. Джербер проходил по целым рядом арок, разделявших залы со сводчатыми потолками, битком набитые предметами интерьера и декора. Из глубины доносилось стиканье часов с маятником. Владелец показался из-за пьедестала розового мрамора, на котором стоял женский бюст из песчаника. «Добрый день», — поздоровался он. «Чем я могу вам помочь?» Лет восьмидесяти, очень элегантный. Серый костюм с рисунком гусиной лапки. Карман с ненавязчивой белой строчкой. И красный галстук. Очки в черепаховой оправе покоятся на белоснежной гриве волос. На мизинце перстень с маленьким рубином. В руках он держал коробочку с шеллаком и тряпку для полировки дерева. Перед жербером стоял человек, который рассказывал Эве истории о королях, рыцарях и замках. Который любил сладостей, особенно карамельки. Который научил ее считать до десяти, а также читать некоторые слова. Который саживал ее к себе на колени и пел для нее когда они вместе слушали оперу по радио. Человек, которого дочь считала умершим. «Меня зовут Пьетро Джербер», — представился доктор. «Я детский психолог и сейчас занимаюсь вашей дочерью, Эвой». Владелец магазина ответил не сразу. Он поджал губы, выпрямился, Явная озабоченность во взгляде. «Мою дочь зовут Клара», — поправил он. Джербер подумал сперва, что произошла ошибка. Это не тот человек. Но антиквар добавил. Мать постоянно меняет ей имена. Они устроились за красной ширмой, где у антиквара был личный кабинет. Уголок с двумя креслицами в ОС, обитыми зеленой парчевой тканью, и поставленными у Егорного стола с инкрустациями, который теперь служил письменным. На стене Мадонна с младенцем. Работа мастера 17 века. В глубине маленький буфет, в науклассическом стиле, на нем электрический чайник. «Как там Клара?» Первым делом спросил гульельмо Моаннелли Кателлани, включая лампу Тиффани из латуни и стекла. Джербер хотел бы говорить откровенно, но боялся его расстроить. «Я стараюсь ей помочь», — только и сказал он. Очевидно, отец был в курсе проблем девочки. «Я тоже пытался», — проговорил он с тоской. «Все усилия были тщетными». «Почему вы отдалились от нее?» — спросил психолог. Тот уставился на него с оскорбленным видом. «Вам так сказали?» Он был зол на Беатриче. Это бросалось в глаза. «Ваша бывшая жена говорила о ряде недоразумений, в частности, о рисунке», — объяснил Джербер, имея в виду эпизод, когда Эва нарисовала портрет сестренки, которую ее отец потерял в раннем детстве. Девочка ничего не знала о ней и никогда ее не видела. «Опять эта история», — посетовал антиквар. «Не знаю, чего вам наговорила эта женщина». Но я тогда не сбежал. Просто не поверил, что портрет нарисовала Клара. Я тоже поддержал его психолог. Но Беатричи, похоже, уверена, что вашей дочери особый дар мне известны все ее россказни, — сухо отметила Нелли Каталани. Он открыл дверцы буфета и вынул бутылку аквавита и два хрустальных бокала. Меня исключили из жизни Клары. «Пожаловался он. Примерно то же самое Беатрича утверждала относительно себя, но приписывала решение самой девочке. Стало быть, один из родителей лжет. Однако этот человек, казалось, искренне переживает. Гульель Муанель и Котелани разлил спиртное по бокалам и продолжал. «Беатрича было 27 лет, когда мы познакомились». А мне почти семьдесят. Молодая, очень красивая. Я и вообразить не мог, что она заинтересуется мною. Тем более не думал, что в мои годы стану отцом. Но мы поженились. И через два года родилась Клара. Еще не пришло время спрашивать, почему Беатрича поменяла дочери имя. Джербер хотел, чтобы собеседник сначала излил душу. Поэтому принял бокал с аквавитом, но пить не стал. Я позволил себя обмануть. И она забрала у меня все. Согласно сведениям, предоставленным калиндре, Онелли Катылани стал антикваром по необходимости. Но психолог не стал пока допытываться, о каком обмане он говорит. «Беатрича растратила целое состояние», — продолжал «Граф». Осталось только имение в сан -Джиминьяно. Я умолял ее передать его Кларе. Если выставить дом и землю на продажу, от покупателя отбоя не будет. Объект ценный. Разумеется, вырученные деньги должны перейти к девочке, обеспечить ее будущее. Но Беатрича воспротивилась. что я не мог вмешаться, через суд потребовала лишить меня родительских прав. И выиграла процесс». Он залпом осушил свой бокал. «Суд лишил вас родительских прав?» — переспросил Джербер. Ему интересно было узнать причину такого сурового приговора. Он или Кателлани опустил глаза. «Ни ее, ни девочку я и пальцем не тронул», — стал защищаться он. Но судьи были уверены, что Беатрича и ее дочь стали жертвами домашнего насилия. Психолог никак не мог установить, ошибались ли они и был ли человек, сидящий перед ним, действительно невиновен. Поскольку имущественные расприя его тоже не занимали, он попробовал перевести разговор на другую тему. «Ваша бывшая жена настаивает на паранормальных способностях, девочки. Она поручила вашу дочь заботам студентке изучающей парапсихологию». «А вы что об этом думаете?» — спросил граф. Ему не терпелось услышать мнение эксперта. «Думаю, это чересчур для десятилетнего ребенка». Он или Кателлани горестно усмехнулся. «Кларий, тринадцать». Джербер был изумлен. «Тринадцать? Очередная выдумка, Беатричи. Готов поспорить, что девочка и сама не знает, сколько ей на самом деле лет». — К тому же изоляция и невозможность общаться со сверстниками подрывают ее психику, — рассудил Джербер. — И насчет агорофобии тоже. — Ни один специалист не ставил ей такой диагноз, — с вызовом проговорил граф. — О подозрении на шизофрению психолог даже не обмолвился. — Какой смысл в том, что был гать об имени и возрасте? — Вы в самом деле еще не поняли, доктор, — искренне удивился антиквар. Нарывая себе еще аквавита. Вы не первый специалист, Которого эта ведьма пытается вовлечь. Поэтому меняет имя девочки. Так в вашей среде не распространятся слухи о пациентке, Которая переходит от одного психолога к другому. Согласен, но с какой целью все это делается? Мать Клары ищет того, кто подтвердит, что все это правда. Насколько мне известно... Пару раз ей это почти удалось. Эгоцентризм? Гипнотизер задумался. А нельзя ли предположить здесь какой-то случай делегированного синдрома Мюнхгаузена? Да-да, именно так. Если ты мать особенной девочки, ты и сама особенная. Но Беатрича не сумасшедшая, доктор, уточнил собеседник. План сложился у нее в голове с самого начала. Гульель Моаннелли Котелани встал, не выпуская бокалы из рук. Подошел к Мадонне с младенцем и принялся пристально вглядываться в картину, будто стремясь затеряться в ней. Одновременно продолжал говорить. Когда мы познакомились, Беатрича ни намеком не дала понять, что увлекается оккультизмом. Я обнаружил это, когда она забеременела. Жена настаивала, что в кларе... «Уже есть нечто необычайное. Она это чувствует», — заключил он с нотой превосходства. «Беатрича видит вещи, которых не существует, и со временем убедила девочку», — заключил психолог. «Вы это пытаетесь мне сказать?» «Я не хотел ей потворствовать, но когда попытался все это прекратить...» «Она меня выгнала вон», — подтвердил антиквар, резко поворачиваясь к гостю но боюсь это далеко не все он помрачнел от джерберни укрылось его волнение что вы имеете в виду группу фанатиков презрительно бросил антиквар тех кто интересуется спиритизмом и другими эзотерическими практиками пояснил он все более распаляясь метртри Сблизилась с ним или ее заманили, это я так и не выяснил до конца. Факт тот, что потом она пыталась втянуть и меня. Но я упорно отказывался. И она отступилась. Я думал, что мы всего лишь расходимся во мнениях. И даже не представлял, насколько это угрожает нашему браку. Вы когда-нибудь встречались с этими людьми? Всего один раз. Беатриича затащила меня на спиритический сеанс. Чудовищный фарс. — прибавил он. — Я просто понять не мог. Откуда такое маниакальное стремление к потустороннему? Он успокоился, помолчал. Думаю, Беатрича выбрала меня не только ради богатства. Ее привлекало мысль, что я настолько старше. Мне повезло, — говорила она. Ведь я так близок к пределу жизни и способен лучше ощущать сигналы из иного мира. И бесилась, когда я отвечал, что явственно ощущают только старческие недуги. «Что за люди эти фанатики, на которых вы говорите?» «Они вне подозрений», — заметил тот. «Проблема в том, что они оказывали на Беатриче невероятное влияние. Она полностью им подчинялась. Думаю, подчиняется и сейчас». В чем выражалось это влияние? Беатрича больше ничем не распоряжалась. Была вынуждена советоваться с ними по любому поводу, даже по мелочам. К Ларе еще года не было, когда однажды они вместе ушли. Вскоре Беатрича принесла ее домой, чтобы сменить желтое платьице. Я подумал, что оно испачкалось или порвалось, но нет. Кто-то сказал ей, что этот цвет не подходит. И с тех пор из гардероба девочки исчезло все желтое. Он покачал головой. Эти мерзавцы могущественны. У них обширные связи. Не удивлюсь, если они стоят за судьями, которые вынесли мне приговор. Они контролируют Беатрича, и та им покоряется. Они следят за каждым ее шагом. — Мне показалось, ваша бывшая жена редко видится с дочерью, потому что много путешествует, — сообщил Джербер. Ставя под сомнение мысль о том, что женщину где-то держат в заточении. Сейчас она в круизе у Барбадоса. Антиквар наморщил лоб. В круизе? Вам это кажется странным? М -м -м. Не думал, что такое возможно. Но, наверное, для Клары это благо. У Джербера было недостаточно данных. Он ни в чем не мог быть уверенным. Вдруг все, что рассказывал этот человек, всего лишь плод многолетней обиды. Такую информацию надо тщательно просеивать. «Если вы и правда хотите помочь моей дочери, заберите ее от матери настаивала Нелли Кателани. «Полагаю, я сказал, даже слишком много. Остальное вам лучше узнать самому». И он добавил вполголоса «Только...» — Будьте осторожны, задавая вопросы. Джербер понимал его скрытность. Возможно, антиквар вообще не стал бы с ним откровенничать, если бы доктор заговорил о странных феноменах, свидетелем которых он был, или о синхроничностях, отмеченных между рассказом воображаемого друга Эвы и его собственным прошлым. Он Эли Кателани не стал бы ему доверять, если бы заметил, Насколько доктор вовлечен психологически и эмоционально. Вы можете подсказать, где найти этих людей? Взяв блокнотик и ручку, антиквар принялся писать. Не знаю, поможет ли вам это, но они собирались вот тут. Джербер ждал. Может, она правда напал на след? И, наконец, выяснит, что происходит. Чуть позже Гульельмон Эликотелани вырвал страничку из блокнота и протянул ему адрес и три латинских слова. «Аудире», «Дисцере», «Видере». «Слушать, постигать, видеть», — перевел психолог.